Глава 17. Переглянувшись с Джоэлом, отступаем назад, пропуская даму в дом. Следом за ней вваливается рослый мужчина, рассматривающий нас с явным подозрением. В его левой руке объемистый чемодан, а правую он держит около револьверной кобуры на поясе, отодвинув в сторону полу своей куртки. Бросаю взгляд налево, где укрылся Канс. Но он и сам понимает, что пришла пора показаться. Выходит из проема и через пару секунд останавливается около меня. «Все в порядке, бабушка, это мои друзья. А что касается дома, мы только что закончили отбиваться от бешеных химер. Потому имеет место некоторый беспорядок. Вам, молодежи, лишь бы развлекаться. То с химерами воюете, то государственные перевороты предотвращаете. Ах где мои юные годы?» Тону Хердиси не полностью беззаботный но глаза внимательно обшаривают комнату, изучая детали. Сейчас она похожа на старого охотничьего пса, внешне сохраняющего благодушие, но почувствовавшего запах возможной добычи. По-настоящему удивленным ее лицо становится, когда следом за канцем из гардеробной показывается девушка, так и не удосужившаяся на себя что-то накинуть. Лезла Танфой с легким ошеломлением наблюдает, Как призваны останавливается возле ее внука, положив тому руку на плечо и только после этого задает вопрос. «Канс, кто эта милая девушка? Может быть, представишь нас?» Красноволоска, замерев около сына Хердиса, с весьма странным выражением лица наблюдает за его бабушкой. «Господин, вы боитесь ее? Может быть, мне стоит убить это старое создание? Не будь в ее теле столько магии, она бы все равно давно скончалась». Леди Танфой меняется в лице. «Мальчик мой, ты находишь себе слишком дерзких спутниц. Боюсь, мне придется избавить мир от ее присутствия». Парень теряется, не зная, что ответить, а призванная порывается шагнуть вперед, поэтому я предпочитаю вмешаться. «Вам стоит извинить ее, леди Танфой. Она не в курсе наших условностей. Думаю, вы сильно удивитесь, услышав всю историю целиком. А сейчас осмеюсь задать вопрос». Вы владеете магией целительства? Сможете помочь нашим раненым?» Седая женщина переводит взгляд, из которого постепенно пропадает ярость на меня. «Для вас, юноша, я, ее сиятельство, вдовствующая Хердисиня Танфой. Леди, меня могут именовать лишь приближенные слуги и хорошие знакомые. Могу я поинтересоваться, кто вы?» Усмехнувшись про себя на пору с ее стороны, представляюсь. «Граф Орнас Ваэрё, студент Хёница и защитник империи. Так вы сможете помочь нам, ваше сиятельство, вдовствующее Хердисине Танфой? На лице женщины появляется легкая улыбка. «Почему каждый, кто получит какую-то побрякушку от очередного недоумка, прованивающего не с собой престол империи, считает крайне важным кричать о своем титуле налево и направо?» Выждав короткую паузу, после своего риторического вопроса продолжает. «Да, я помогу вам, граф Вайрё. Раз уж вы приятель моего внука, думаю, можно на первый раз простить ваши манеры». Повернув голову к сопровождающему ее мужчине, что все это время остается в неизменной позе, отдает команду. «Регнайл, поставьте уже этот чемодан и проверьте первый этаж. Не осталось ли кого живого из угрожающих жизни Канца существ? А я займусь вторым». Хмурая красноволосая девушка, от которой безуспешно пытается отстраниться сын Хердиса, цедит сквозь зубы. «Все три порождения бездны и мертвы. Я забрала их души». На этот раз Хердиси никуда дольше задерживает взгляд на призванный, кивая чему-то своему. «Но ведь ничего плохого от того, что мы камердинер, проверит первый этаж, не случится, девочка. Идем к вашим раненым. Где они?» Судя по лицу призванный танфоем девушки, она точно хочет ответить, но Лезла уже устремляется вслед за Джоэлом к лестнице, а ее слуга, поставив чемодан, отправляется обыскивать первый этаж, на ходу доставая из кобуры оружие. Канс тоже шагает следом за бабушкой, но я останавливаю парня «Дай ей что-то накинуть, не дело бегать по дому глушом. Тот переводит глубоко задумчивый взгляд на призванную и спустя несколько секунд согласно кивает. А вот сама она, прищурившись, уточняет. «Как ты смеешь отдавать приказы моему господину? И зачем мне одежда? Это почти идеальное тело, если верить образом из вашего мира». Переглядываемся с Танфоем, и тот осторожно уточняет. «Орнос не отдает мне приказы, а подружески советует. Но даже если бы отдавал, формально у него есть такое право». «Между нами заключен договор о личном вассалитете». Девушка морщится, вникая в его слова. А парень тем временем увлекает призванную в гардеробную, откуда она выходит, застегивая на себе длинную рубашку. Пока поднимаемся по лестнице, интересуется. «То есть ты, мой господин, а Орнос стой может мне вырвать его сердце, чтобы он не мог приказывать тебе?» «Закашливаюсь от такой формулировки». А напряженный Танфой пытается объяснить ситуацию. «Формально он мой сюзерен, но на самом деле мы с ним друзья, и приказов он мне пока отдавать не пытался. К тому же Орн законный... В общем, все довольно сложно, просто запомни. Нельзя никого убивать без моего приказа». Чуть помолчав, добавляет. «Кроме тех случаев, когда на меня или кого-то из моих друзей нападают, а я по какой-то причине не могу дать команду». Призванная чуть покачивает головой. «Как у вас все сложно, слишком много непонятных ограничений, но я согласна следовать им, пока не разберусь во всем сама». В голове мелькает мысль, что с ней у нас еще может возникнуть немало проблем в будущем. Впрочем, через секунду вижу поднимающуюся с пола Айрин и устремляюсь к девушке. После коротких объятий поворачиваюсь к Хердисине, уже закончившись бронессой, и слышу уважительный голос Эйкора. «Идеальное применение целительских связок из арсенала лоэра безумного, ваше сиятельство!» Бабушка Танфоя бросает короткий взгляд в сторону Эйкора и расплывается в улыбке. «Хотя бы у кого-то из молодежи есть мозги. Можете звать меня просто Леди Танфой. Юноша, считайте, что заслужили это право до своей первой ошибки». «О, поверьте, я постараюсь не допустить таковой, леди Танфой!» Как я понимаю, старый маг действительно впечатлен ее навыками. Сама же Хердисиня оглядывает нашу компанию. «Предлагаю навести порядок, и потом вы мне все расскажете!» Переглянувшись, соглашаемся с ней. Но как только начинаем спускаться по лестнице, снова звучит дверной колокольчик. На этот раз встречаем гостей, раз сосредоточившись по гостинице и будучи готовыми к атаке. Но за дверью обнаруживается только пара полицейских в высоких закругленных шлемах, которые с определенной отропью разглядывают нашу, местами полностью прожженную одежду и обстановку в помещении. Отдельного внимания удостаивается красноволоска с ее выделяющимся на нашем фоне нарядом. Наконец, один из них начинает говорить. «Ваши соседи пожаловались на звук стрельбы в доме. Мы должны обратиться с требованием!» Его перебивает шагнувшая вперед бабушка Танфоя. «Господа, ситуация под полным контролем. Извольте представиться. Ее сиятельство — вдовствующая Хердисине Танфой, спаситель империи, укротитель бунтовщиков и пожизненный оберкамерристка при императорском дворе». Как вы понимаете, я обладаю полным правом вести расследование преступлений и беру это дело в свои руки. Если мне понадобится помощь со стороны местной полиции или гарнизона, все непременно к вам обращусь, а сейчас не мешайте, мне надо заняться делом». Захлопнув перед от услышанной тирады полицейскими дверь с довольным выражением лица разворачивается, снова оглядывая гостиную. Порой вся эта череда титулов все-таки может пригодиться. Теперь приступим к уборке. Рагнайл, освободи всех выживших слуг, нам пригодится их помощь. На самом деле, большинство оставшихся в живых прислуги еще час приходит в себя, несмотря на попытки леди Тонфой заставить их работать. Активность проявляет только коммердинь Ирканца и его денщик, которые пробуют оказать помощь. Две служанки и лакей присоединяются к нам только на финальном этапе, когда работа, по сути, завершена. Скорость в немалой степени обусловлена активным использованием магии, которую Хердисине пускает в ход, чтобы убрать мелкий мусор и потушить разгорающийся пожар в библиотеке. Практически исчезнувший за время схватки огонь внезапно начинает разгораться с новой силой. Тела химер после осмотра с ее стороны закапываем на заднем дворе вместе с трупами погибших слуг. Я пробую поинтересоваться, не лучше ли оставить их нетронутыми, пригласив родных. Но Канс быстро разъясняет ситуацию. Родственники погибших вряд ли приедут, а если так, то все равно не станут забирать тела с собой. Конечно, он может оплатить транспортировку, но семьи куда больше будут рады, если наниматель отправит им ту же сумму в качестве извинения за гибель члена семьи. А на оплату и того, и другого его бюджета попросту не хватит. Пробитые в паре мест стены и дыру в полу пока приходится оставить в таком же виде. Разбитую мебель и предметы интерьера Лезло Танфой обращает в пыль, которую мы собираем в мешки, временно выставив их все на тот же задний двор. В процессе приведения особняка в порядок выясняется и схема примененного заклинания. Сначала неизвестные обеспечили себе контроль над всем домом, захватив в плен прислугу и любовниц канца, после чего принесли в жертву половину пленников, напитав силой тела оставшихся в живых людей вместе с тем, создав магический механизм, полностью блокирующий здание при его активации. Как объясняет Эйкер, с которым выходит перекинуться несколькими фразами в ходе уборки, спусковым крючком заклинание стал Некон, копировавший Телеса. Его тело после самоубийства стало своего рода ядром всей этой схемы заклинания. И именно поэтому у Джоэла не вышло ничего с ним сделать, несмотря на крайне серьезные старания. Троица карликов, резавших глотки прислуги, тоже оказались неконами, но куда более грубой работы. Небольшие уродцы, очевидно, созданные такими в целях экономии материала. Бывший лейб-гвардеец, чуть отойдя от своего плена и всего произошедшего, рассказывает о деталях захвата дома. По его словам, кто-то позвонил в дверь, которую незамедлительно открыл дворецкий, ожидавший бабушку Канца, либо его самого. Как следствие, он попал под удар первым. Сколько всего было нападавших и как они выглядели, описать он не может. По дому распылили какой-то порошок, моментально его вырубивший. Очнувшись, он наблюдал только свою собственную копию, которая, позаимствовав один из комплектов одежды Тиллеса, покинула дом и троих карликов с уродливыми лицами, что обжирались чем-то на кухне и периодически принимались лапать служанок, общаясь между собой с странными свистящими звуками. После того, как заканчиваем разбираться со второй гостиной на первом этаже, который посчастливилось уцелить, и Хердисиня отдает оставшейся прислуге команду обеспечить нас чаем для беседы, с целью контроля отправляет с ними своего Рагнайла. Оставшийся в комнате денщик Канса еще раз повторяет свой рассказ, и его тоже просят удалиться. Что он с готовностью проделывает? Дождавшись, пока бедный Лакей поставит перед нами чашки с чаем, к которым прилагается печенье, Херди Синя делает глоток и обводит нас взглядом. «Для начала вам стоит представиться, молодые люди. Я удивлена, что вы не воспользовались этой возможностью раньше. Единственное ваше оправдание — обстоятельства знакомства, но сейчас пора бы уже прийти в себя». Первый к церемонии знакомства приступает Санера, следом за которой себя называют виконтесса и Эйкер с Джоэлом. Последний, правда, спотыкается на своем титуле, и Кансу приходится подсказывать. Когда дело доходит до призванной девушки, возникает короткая заминка, но она все же называет себя «Круацина, верная слуга своего господина!» Брови леди Танфой чуть ползут вверх, И, разглядывая девушку, которая успела сменить рубашку на другую, добавив к ней короткие шорты, явно позаимствованные из гардероба какой-то любовницы, Канса уточняет. «То есть вы не относитесь к аристократии? Позвольте уточнить, в каком качестве вы находитесь при моем внуке». Красноволосая призванная, злобно прищурив глаза, рассматривает седую женщину в ответ. В качестве защитника и преданного слуги готова помочь своему хозяину в любом вопросе то есть вы из прислуги выражение лица круацина меняется и она задумчиво смотрит на самого танфоя после чего бросает взгляд в сторону двери за которой скрылся лакей если вы про тех кто готовил этот чай и служит в доме за деньги нет я не из них бабушка танфоя усмехнувшись с интересом смотрит на девушку и я решаю вмешаться. Думаю, старые старой леди и так появились подозрения. Не стоит ждать, пока красноволосая превратит их в подтвержденные факты. Мы крайне признательны вам за помощь, но если вы хотите разобраться в происходящем, надо сосредоточиться на организаторах нападения, а не допрашивать нас. Думаю, так будет правильно. Херди Синя переводит на меня укоряющий взгляд. «Вам надо меньше думать, юноша, и больше учиться у старших». «Поверьте, такой подход еще пригодится в жизни!» Выдержав короткую паузу, усмехается. «Итак, в этом доме была дочь шефа военной разведки, возможный наследник Хердиса, сразу два аристократа, вступившие в титул, и дети барона Кронца. Ах, да, еще непонятная голая особа с манерами падшей женщины. Кто знал о том, что вы направляетесь сюда?» Кан сжимает руку призванной, стоящей около его кресла, и что-то шепчет ей, после чего поворачивается к бабушке. «Телеграмма пришла в Хионец. Они ней мог знать кто-то, оказавшийся рядом с телеграфом или специально наблюдавший за ним. Либо об этом могли услышать в столовой или коридорах. Вариантов немало». «Тогда другой вопрос. Кто это мог быть?» Обмениваемся взглядами, и Танфой пожимает плечами. «Да кто угодно!» У нас есть некоторые проблемы с одним из преподавателей Хиониса, у которого могло хватить знаний для такой атаки. Имеется еще смотрительница общежития, но я не уверен, что ей хватило бы квалификации для такого. И все, только двое врагов за месяц учебы. Ты позоришь дом Танфоев, мой дорогой внук». Сын Хердиса застывает с выражением некоторого удивления на лице, и в комнате ненадолго устанавливается тишина, которую нарушает Эйкар. Смею заметить, преподавателю Хённица пришлось бы отлучиться, что весьма рискованно. Безусловно, такая возможность есть, но первое, что сделает ректор, проверит всех магов, что отсутствовали в Хённице во время покушения. А из двух названных персон только у Феррара хватило бы знаний и интеллекта, чтобы организовать подобное. Работа весьма тонкая и проделана на профессиональном уровне. Кнарс никогда не преподавала, и весьма средний маг она бы не справилась». Взгляд Лезлы перемещается на бывшего призрака. «А вы неплохо осведомлены о происходящем в Хённице, насколько я вижу. Весьма похвально юноша». Обращение в адрес Эйкера звучит весьма забавно, но тот лишь склоняет голову. Хердисини же продолжает, обращаясь ко всем присутствующим. «Кто бы это ни был, схема атаки выглядит весьма изящной и в некоторой степени личной». Джоэл, сидящий на небольшом диване рядом с Санерой, не удерживается от вопроса. «Почему?» На лице леди Танфой появляется улыбка. «Сами посудите. Он мог просто наложить заклинание на дом, чтобы уничтожить его со всем содержимым, как только вы окажетесь внутри. Но вместо этого предпочел натравить на вас Химер, что лишали бы вас жизни не так быстро и куда более мучительно». А ведь достаточно было просто вручить некодом несколько артефактов, которые бы превратили дом в груду пепла. В рассуждениях есть логическая нестыковка, которую я автоматически озвучиваю. Либо он мог действовать таким образом, потому что у него не было доступа к артефактам, а их создание по какой-то причине было невозможно. Вот он и воспользовался вариантом, который был реализуем. Лезла мгновение изучает меня и согласно кивает. «Да, может быть и так, но создание артефакта без отпечатка своей страны надо быть весьма подкованным артефактологом». «Интересный момент, по поводу которого ставлю зарубку в памяти. Этот факт на занятиях не упоминался. Хердисини же, сделав глоток чая, довольно причмокивает и поднимает на нас взгляд. «А теперь прекращайте изображать топоголовых рыцаров и рассказывайте все как есть». Хёниц — место, где стабильно льется кровь. Но охота преподавателей на студентов — это что-то из ряда вон выходящее. Почему вас хотят убить на самом деле? И как здесь оказалась эта распутница, подозрительно напоминающая повадками призванную? Переведя взгляд на Эйкра, таким же властным тоном продолжает. А ты — первокурсник, который может оценивать тонкость заклинаний такого уровня? Хорошо, если в них хотя бы что-то поймет студент второго курса. «Кто ты такой, Гхарх, тебя сожри!» Круацина, тяжело вздохнув, было открывает рот, но старая леди рявкает, перебивая ее. «Не думай, что я с тобой не справлюсь, будь ты даже призванный. У меня неплохие навыки демонологии, которые я вполне готова использовать на практике. Так что прижмись обратно к моему внуку и молча жди, пока разрешат заговорить». «Вот, видимо, и настоящий лик Хердисини» обладающий почетными титулами и чином обер-камеристки. Сейчас у меня нет никаких сомнений, что император мог получить от нее удар по лицу. Раздумываю, какую часть правды стоит озвучивать, когда та снова рявкает. «Вы еще решили подумать? Размышляете, где сказать правду, а где солгать? Не стоит обманывать меня, молодые люди. Это может очень дорого встать в будущем, даже если обойдется вам сейчас». К тому же хочу отметить, что я прихожу с бабушкой к Кансу, а кровь — это не болотная жижа. Сдавать его друзей в канцелярию или казнить я не стану. Это моветон». Бросаю взгляд в сторону ее внука, и тот едва заметно кивает, чем вызывает яростный вздох со стороны женщины. Я же начинаю говорить. «При всем уважении, ваше сиятельство, хотелось бы получить какие-то гарантии нераспространения информации, которую мы можем вам озвучить». «И еще один момент. Она может быть опасна для вас самой. Как видите, нашу компанию уже пытались пару раз прикончить». Лицо Хердисини становится изумленным. От удивления она даже упускает факт неполного титулования. «Для меня? Опасный? О, если кто-то решит отправить Лезлу кровавую на тот свет, я буду рада развлечься. Не надо на меня так смотреть. Кансик, это прозвище твоей бабули в юности» когда кровь еще бурлила, а мужчины были не такими мямлями, как сейчас. Что касается вашей просьбы, юноша, клятвы в империи запрещены, и это никак не обойти. Но я даю вам слово, что никому не скажу ни слова о ваших тайнах, пока вы этого сами не захотите». Еще несколько секунд размышляю, анализируя ситуацию. Выбор у нас крайне ограничен. Ей все равно придется озвучить как минимум часть правды и она практически уверена в том, что была использована магия призыва, на фоне чего все остальные наши секреты несколько меркнут. Даже скрывающийся наследник престола — это не так занимательно, как заклинания, которые три четверти века пребывали в забвении. Убить ее — тоже пытаться бесполезно. Уверен, бабуля совладает с круациной, а нас и вовсе разотрет мизинцем левой ноги да и к она в конце концов приходится родней. Решившись, пытаясь сформулировать рассказ максимально коротко. Если быть кратким, то я — наследник престола Норкрума, Хирнес Эйгор, отправленный в Хёнец еще Лансом, чтобы укрыться от убийц, отправивших на тот свет всю императорскую семью. Сонор Кронс на самом деле является Эйкром старым магом, заточенным около 150 лет назад В виде призрака и освобождённым мной во время учебы. Настоящий сонор погиб во время покушения на морну в императорском дворце. Круацина призвана Кансом, и благодаря ей мы выжили в этой мясорубке. Как вы сами понимаете, знания о магии призыва мы подчеркнули как раз у Ейкера, что стал кем-то вроде нашего наставника. На последней фразе слышу, как мыкает старый маг. То ли недоволен оборотом кем-то вроде, то ли самим словом наставник, а слегка наклонившаяся вперед Хердисиня, переваривает услышанное. Что со всеми остальными? Они те, за кого себя выдают? А у нее остальная выдержка. Даже выражение лица не изменилось, как будто старушка чего-то подобного и ожидала. Да, все остальные являются теми людьми, которыми назвались. Женщина переводит взгляд на Канца и, дождавшись от него короткого кивка, возвращает свое внимание на меня. «Что же, юноша, тогда вы тоже можете обращаться ко мне, как к леди Танфой. Что касается прочего, мне нужна более детальная информация. Рассказывайте». На краткое изложение обстоятельств освобождения Эйкра и всех иных наших злоключений уходит около 20 минут. Единственный вопрос, который я предпочитаю обойти страной. Упоминание слепка, уничтоженного в золотом зале. Плюс ничего не говорю о палаче, но он и так нигде не фигурирует, поэтому сделать это несложно. Когда заканчиваю, Лезла Танфой какое-то время молчит. «Интересный переплет. Я бы даже сказала заманчивый. Будь я лет на пятнадцать помоложе, помогла вам организовать государственный переворот. А если отмотать еще полсотни, соблазнила бы наследника, став императрицей». Рядом недовольно хмурится Айрин, и леди Танфой бросает на нее насмешливый взгляд. «Не беспокойся, девочка, я уже не в том возрасте. Сейчас меня интересует, что за дрянь творится вокруг вас. Все истории по отдельности выглядят вполне нормальными для нашего смутного времени, когда люди забывают кланяться Хердисе не на улице и вспоминают об этом лишь после кровопускания». Но если добавить к ним гибель Орвера и Эйгора с почти всей семьей и последующее убийство Ланса, которое никак не могут раскрыть, опахивает чьей-то весьма грязной игрой. Сделав глоток чая, еще секунд двадцать молчит, после чего, наконец, озвучивает решение. «Знаете, я, пожалуй, останусь пока в Кериле, осмотрюсь тут, погляжу на людей, заодно разберусь со следствием по вашему делу». «Каанс, милый мой, ты же не против, если любимая бабушка займет твой особняк? Не делай такое лицо. Как только закончу, отправлюсь в столицу, а ты можешь снова пользоваться здесь своих девок». Танфой, опасливо покосившийся на круацину, быстро отвечает согласием. «Я не против. Оставайся столько, сколько будет нужно». «Вот и славно! Вы, кстати, не проголодались? Ухарка мертва, так что предлагаю заказать сюда еды и отобедать». Обдумав все еще раз, поблизости есть приличный ресторан.